Глава 20. Иди вперёд навстречу туманному будущему без страха и с мужественным сердцем. Генри Уцворт Лангфелла, американский поэт. Свиблова и Вязен сидели на скамейке в тихом уголке Гоголевского бульвара под сенью густых лип. К счастью, это место не пострадало в ходе либеральных преобразований в России. Погода в Москве наконец изменилась в лучшую сторону, и только порывистый ветер мешал полному комфорту, но и он уже постепенно стихал. Над головой ласково шумели липы, светило солнце. Поблизости не было ни торговых палаток ни пенсионеров, торгующих всякой всячиной прямо из деревянных ящиков. Нигде не было видно броских рекламных плакатов. Как прежде, на скамейках сидели старики и влюблённые, гуляли мамаши с детьми на которых Вера смотрела с грустью и лёгкой завистью. Может быть, потому что последние несколько лет в судьбе Свибловой и Вязиной выдались напряжёнными, а может, потому что им пришлось прожить, по сути, несколько жизней. Молодым людям казалось, что их студенческие годы в Томске были такими же нереальными, как и детство и юность Анобель Ламонд и Дейв Ихард. Вера и Антон даже почувствовали себя чужаками в Новой России в которой главными стали материальные ценности, а молодые люди остались по-прежнему верны своим убеждениям и устремлениям, в которых меркантильное не было главным. Более того, испытав на себе в полной мере особенности западного менталитета, они ещё больше уверились в своей правоте и теперь готовы были приступить к выполнению нового задания, уже как зрелые разведчики, отдающие себе отчёт в том, для чего всё это необходимо. Только что Свиблова и Вязен вернулись из Томска, где наконец смогли повидаться с родными. Встреча с родителями, о которых Вера постоянно думала и переживала в далёкой чужой стране, была трогательной, но даже в такой момент приходилось придерживаться легенды и ограничиваться скудными рассказами о своей работе в качестве переводчика. От общения с многочисленными знакомыми пришлось и вовсе отказаться во избежании лишних вопросов. Правила профессии накладывали ограничения и на родине. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Любая встреча с родными между командировками была для меня большой радостью. Задолго до поездки я мысленно отсчитывала месяцы, недели, а потом и дни до момента долгожданного свидания. Обязательно привозила подарки. Однако некоторые сувениры подбирала специально в подтверждение нашей легенды. Так у родителей и самых близких людей появлялись флакончики целебного масла чайного дерева или изделия из новозеландской шерсти, купленные, конечно, в специализированных канадских магазинах. По легенде, мы долгое время работали переводчиками и проживали в Новой Зеландии. Подобная легенда была прежде всего необходима для нашей безопасности, но одновременно она оберегала наших родителей от излишних волнений и каждодневных переживаний. Антон посмотрел на часы и поторопил Веру, которая хотела продолжить прогулку по Москве. Через час у них дома должен был появиться новый куратор по фамилии Козлов, с которым молодые люди должны были познакомиться. Однако вместо него прибыл Виталий Петрович. Его появление оказалось для них неожиданным. Козлова не будет, сообщил он. Принято решение отправить его в служебную командировку. А пока с вами буду работать я. Эта новость вызвала у молодых людей радостные улыбки, а Виталий Петрович со словами: "Надо поговорить", присел в кресло. Он был как никогда серьёзен и сосредоточен. Вам предстоит очень сложная и конкретная работа. Необходимо будет внедриться в круги близкие к руководству НАТО в Брюсселе. Это очень важный стратегический вопрос. На подготовку даётся полтора месяца. Во-первых, надо разработать новую легенду. Знакомиться вам придётся ещё раз. Ещё необходимо будет подшлифовать французский, особенно Антону. Ваши документы готовятся. Новые имена сообщу чуть позже. Вкратце пока всё. Вот-вот должен подойти Алексей Иванович, продолжил Виталий Петрович. Этот человек прошёл непростую школу работы нелегала. Вместе с супругой они жили во Франции более 15 лет. Он поможет вам и с французским языком, и с вопросами об устройства в Европе. А теперь позвольте мне попрощаться, к сожалению, я спешу. Виталий Петрович поднялся с места и направился в прихожую, озабоченно глядя на часы. Молодые люди последовали за ним. За несколько минут разговора куратор сумел так настроить Веру и Антона на новое задание, что они уже мысленно начали составлять план действий. Не сговариваясь и не догадываясь о соображении друг друга, однако они не могли знать, что через несколько минут им предстоит особенный разговор, который окажет большое влияние на всю их дальнейшую судьбу и личную жизнь. Виталий Петрович уже совсем был готов уходить, когда раздался звонок. Антон открыл дверь. Куратор, увидев гостя, воскликнул: "А вот и Алексей Иванович!" И тут же, обратившись к молодым людям, произнёс: "Это тот самый человек, о котором я вам только что рассказывал". Высокий черноволосый мужчина с заметной сединой на висках сначала протянул для рукопожатия руку Виталию Петровичу, затем Антону и, слегка поклонившись Вере, представился: "Алексей Иванович. Здравствуйте". Пока Свиблов и Вязин знакомились с гостем, Виталий Петрович ушёл. В гостиной Антон придвинул поближе к журнальному столику тяжёлое кресло и пригласил Алексея Ивановича присесть. Мужчина занял предложенное место, а молодые люди устроились на мягком диване напротив. «Ну что ж, мадам и месье, занятия по французскому языку начнём уже завтра, времени у нас немного. А сегодня только познакомимся, просто поговорим». Я уверен, что смогу быть вам полезен не только языковыми занятиями, сказал Алексей Иванович и сел чуть поглубже в кресло, потом опять подвинулся на край и наконец поднялся с места. Вера и Антон с нетерпением ждали, что ещё скажет их новый преподаватель, а тот обошёл кресло и встал позади него, опиршись руками на спинку. Тема, которую он намеревался сейчас затронуть, была довольно деликатная, и это заставляло его немного волноваться. Вернулись мы с семьёй из командировки пару лет назад. Начал Алексей Иванович и вдруг, прервав себя на полуслове, спросил: "Может, на кухню пройдём? Могу я предложить чай или кофе?" предложила Вера. "Нет-нет, что вы, мадам", отказался мужчина и пояснил: Просто комфортная обстановка не располагает к серьёзному разговору. Ну разве что чуть позже. На кухне он убрал в сторону красивый стул, взял удивительным образом сохранившийся ещё со времён подготовки Свибловой и вязи на старенький табурет, сел на него и плотно придвинулся к столу. Продолжу мысль. Помните, наверное, историю с аристом-чиновником из Минобороны в Париже? Спросил Алексей Иванович. Нет. Мы ведь работали на другом континенте, ответил Антон. Ах, да, простите меня. Ну и хорошо, не могу об этом подробно рассказывать. Так или иначе, моего агента во Франции арестовали, но нам удалось всей семьёй вовремя выехать, главное спасти детей. Впрочем, спасение оказалось достаточно относительным. У вас есть дети? немного удивлённо спросила Вера. Преподаватель, услышав вопрос, внешне остался спокойным, но едва заметная тень пробежала по лицу мужчины, и девушка догадалась, что это тяжёлый для него вопрос. Тем не менее, Алексей Иванович снова начал говорить. Да, есть две дочери. Нам удалось избежать ареста, но проблемы остались, только несколько иного порядка. Если младшей дочери удалось адаптироваться в России, то для старшей это был сильнейший психологический удар. Ей пришлось расстаться с любимым человеком там, а здесь, не зная русского языка, она осталась в полной изоляции в совершенно незнакомой среде. Точнее, новой среды общения у неё нет. Я сейчас говорю о её сверстниках. Грусть вины не даёт нам с супругой жить спокойно. Алексей Иванович умолк. Судя по внезапно появившимся складкам возле губ, Эта тема была для него крайне болезненной, но тем не менее он продолжил говорить. Вы меня простите, молодые люди, за то, что я сейчас посвящаю вас в сугубо семейные секреты, но это касается, может, затронуть и вас. Я хочу, чтобы вы это поняли, потому что рано или поздно вам придётся принимать такое решение иметь детей или нет. Вера слушала этот монолог с замиранием сердца. По Антону трудно было понять его чувства, но, судя по всему, супруг тоже не смог остаться к этому равнодушным. Вы уже поняли, что жизнь разведчика нелегала есть отречение в некоторой степени подобное монашескому. Алексей Иванович на какой-то миг замолк и казалось, что он скрупулёзно подбирает слова для дальнейшего разговора. Внимательно взвешивая каждое из них и мысленно примеряя, насколько оно подходит для этого конкретного случая и для сидящих перед ним собеседников. Отказ от любви и заботы родителей и близких людей, отказ от привычного образа жизни. Одним это даётся легче, другим труднее, те, кто вовсе не способен это преодолеть, отсеиваются на стадии подготовки. Но воспитать ребёнка для нелегала это подвиг вдвойне. Ведь в вашей жизни могут случиться любые непредвиденные обстоятельства: переезд, эвакуация, даже провал. А ребёнок? Представьте, что это случится, когда ему будет годик, а 3, а 5 лет, да и в более старшем возрасте легче не будет. Что станет с вашим малышом? Короче говоря, Родительский инстинкт непременно наложит отпечаток на ваше мышление, на вашу способность работать. Как видите, дети неизбежно принесут массу вопросов. Вера задумалась. Однако однозначного мнения о ребенке у нее не было. Глубоко в душе она была уверена в своих с Антоном силах, в способности не только успешно работать, но и создать семью с детьми». Алексей Иванович, словно прочитав мысли Веры, поднялся с места и принялся расхаживать по небольшой кухне. Через некоторое время он продолжил излагать свои соображения. Западный мир отличается от России. Вам придётся воспитывать своих детей, и я рекомендую это делать, учитывая местный менталитет. В русском не получится, ребёнок просто не впишется в то общество. Однако не исключена ситуация, когда вам придётся вернуться на родину, а для детей это будет совсем не родина. Для них это будет шок, и вам надо быть готовыми к различным трагическим и не очень трагическим ситуациям в семье. Возможно, я сейчас вас удивлю, но если бы сейчас нас с супругой спросили, если начать сначала и знать своё будущее, то отказались бы вы от рождения детей? Мы бы ответили однозначно нет не отказались бы. И вам я советую не сомневаться на этот счет. Возможно, придет время, когда дети окажутся единственной вашей поддержкой и опорой. Что бы с вами ни случилось, вы всегда будете для своих детей любимыми мамой и папой. Закончил свой искренний рассказ Алексей Иванович, и чтобы немного разрядить обстановку, теперь уже с совсем другими интонациями сказал... А теперь, мадам и месье, давайте пить чай. Беседа с наставником продолжалась ещё долго, темы детей больше не касались, однако и у Веры, и у Антона возникло ощущение, что решение о том, иметь или не иметь детей, ими уже принято.